Александр Нагорный. Бездна. Вместо предисловия. Откуда ты знаешь, куда нам идти? Ты всегда в курсе всего. Почему, Анти? Тебе надо тренировать свою внимательность. Куда ты смотрел все время, пока мы изучали содержимое кают? Хотя я задала этот вопрос не потому, что не знаю, а потому что ты не смотрел по сторонам. Я нашла вот это. Она протянула мне рисунок, на котором был нарисован маршрут к какому-то месту. Это аварийный выход к транспорту, с помощью которого мы спокойно можем преодолеть три с половиной тысячи твоих километров к точке перехода. «Я охреневая от такой информации! Три тысячи с лишним? Ага!» Она очаровательно улыбнулась. «А на мой вопрос ответить сможешь?» «Ну, если только это не противоречит моим моральным принципам, то...» Нашу интеллектуальную беседу прервал звук, похожий на шипение с переходом в режим ультразвука. Действуя совершенно на автомате, я оттолкнул девушку за стеллаж, мимо которого мы продвигались, а сам, совершенно забыв об оружии, которое теперь было у меня в наличии, выхватил из ножен свой кинжал, пригнулся и стал пытаться разглядеть источник опасности. В этот момент на меня бросилась большая тень, и я, отпрянув назад, успел ловить взглядом движение моей напарницы. Она уже снимала с плеча оружие дальнего поражения, винтовку. Забнувшись а небольшой контейнер, так и неудачно попавший под ноги, я стал заваливаться назад, что меня и спасло. Надо мной пролетела туша монстра, едва не пропоров мне грудь своими когтями, которые я успел оценить в процессе своего падения. Раздался негромкий звук, Нагнетателя магнитного ускорителя оружия моей спутницы, и в воздухе появился кавитационный след от выстрела Анти. Зряд ударил в ту же монстра, но не причинил ему никакого существенного урона. Тонкий покров щетины, прижатый к телу, образовывал непреодолимую панцирную защиту по всей площади покрова. Тварь развернулась и изготовилась к новой атаке. на более опасного, на ее взгляд, противника. В самый последний момент перед прыжком атаковавшего зверя отметил, что щетина у него становится дыбом, открывая доступ к кожному покрову и сразу придумал план действий. «Анти, в сторону! Будешь стрелять перед его прыжком!» — заорал я и вовремя. Девушка отпрыгнула за стеллаж, и пропустила мимо себя опасного противника. Я старался активно привлечь к себе внимание и бросился в атаку. Монстр развернулся и стал изготавливаться к прыжку. В самый последний передброском момент я сделал попытку отскочить в безопасное место, но поскользнулся на какой-то лужице из пролитой маслянистой жидкости и упал на спину. Чудовище уже летело по направлению ко мне. Жуткая тяжесть навалилась мне на грудь и все затихло, как будто ничего и не было. Лежу на полу, сжимая рукоять кинжала, который торчит в зубастой пасти чудовища. На меня капнула его кровь и, попав на броневставку, зашипела, испуская парообразные струйки дыма. Подбежавший анти помогают мне выбраться из-под туши, и я срываю пластину, которая уже имеет изъеденную колляксу в месте попадания на нее биологической субстанции. Но действие по разрушению уже остановилось само собой, без нашего активного вмешательства.